песчаное НЕБО В стране песков Алашани стоял единственный город динь юаньин Он сторожил здесь необозримые песчаные пространства, столь обширные, что их называли тын что можно было перевести как «песчаное небо». Монголами Алашаня управлял владетельный князь. Когда 27 сентября... 1871 года Проживальский, перейдя пустыню, увидел глинобитные стены княжеского города, из крепостных ворот навстречу русскому каравану выехали всадники князя. Узнав, что гости отнюдь не миссионеры, всадники передали Проживальскому приглашение владыки пустыни. Караван вступил в зеленый оазис Дин Юань Ин. В самом сердце пустыни На значительных высотах лежал этот благодатный уголок Центральной Азии. Монголы-земледельцы украсили его хлебными полями, густыми садами из тополя, ильма, яблонь и грушевых деревьев. Великан Вяз раскинул свой зеленый свод над кровлей глинобитного дома, прозрачные арыки журчали на улицах города. Пржевальский и Пыльцов подружились с двумя сыновьями князя. Первого из них русские для удобства звали кратко Гегеном, то есть воплощением божества. Им он и считался здесь. Он носил титул из пятнадцати слов, которые, чтобы не сбиться с толку, надо было считать, как считают слова в телеграфной депеш. Глубоко убежденный в своей божественности, Гыген, однако, был страстным охотником, что вовсе не подобало буддийскому святому. Его брат Сий не отставал от Гыгена по части охотничьих забав. Дружба с принцами принесла Пржевальскому немало выгод. Втроем они ездили на охоту, осматривали город, причем за святым Гыгеном всюду следовала толпа лам, его друзей и слуг. В шумной свите алашанских принцев находился услужливый, уже немолодой, бородатый лама Балдын Сорджи. Этот бывалый монах, юношей ушел из Алашаня в Тибет и восемь лет прожил в Алхасе. Такой человек был для Пржевальского находкой. Они подолгу сидели вместе в фанзе. Балдын Сорджи рассказывал Алхасе. Но как далеко это все было отсюда! И гора чак и жилище Далай-Ламы, золоченая Потала. Лама Балдын-Сорджи заворожил путников рассказами Алхаси. Ведь он сам видел улицы, по которым ходят монахи из Кашмира, Непала, Китая, смотрел на золоченые кровли главного храма Джокан, склонялся перед огромной статуей Будды, молился Тополю, будто бы выросшему из волоса божества. Балдын Сорджи знал много. В его воспоминаниях Тибет оживал, и Алашаньский лама как будто наяву видел перед собой и золотые лампады храма Сэр, и четыреста белых ступеней, которые ведут ко входу в Поданмарпо, к дверям Красного дворца владыки Тибета. Да, Балдын Сорджи не раз видел, входя в Лхасу с севера, 10 горных вершин, стороживших город вечных тайн. Но он чего-то недоговаривал. Полковник Монтгомери в Калькутте держал у себя в столе первую карту Тибета, составленную иезуитами еще в 1717 году. С тех пор съемка Тибета не продвинулась почти ни на шаг. У полковника Монтгомери были собраны и сохранены в отличном порядке все печатные сведения о связях Англии с Тибетом. В исторических сводках Монтгомери факты пребывания англичан в Тибете были приведены очень скупо. Тибетцы не пускали в свою страну чужеземцев. Был такой Томас Меннинг. служащий Остынской компании Он наслушался столько рассказов о Тибете, что потерял сон. Он писал одному из своих друзей, что не успокоится, пока не побывает в Тибете. Благоразумный друг писал Меннингу, «Постарайся излечиться, выпей чемерицы, перестань читать путешествия, все они ложь». Но Меннинг не успокоился. Он изучил язык, переоделся китайским врачом и пробрался в Тибет в свите одного мандарина. Затаив дыхание, Меннинг опустился на колени перед Далай-Ламой и принял от него благословение. Это было в 1811 году, но дневник Меннинга был издан только через шестьдесят с лишним лет, так что Монтгомери не мог почерпнуть из него нужных сведений. В 1826 году Муркрофт проник в Лхасу как знатный кашмирец, снял там дом и обзавелся стадами косы баранов. Стада свои Муркрофт отправил на пастбище, в ущелье вокруг Лхасы, наняв для присмотра за скотом тибетских пастухов. Занимаясь животноводством, кашмирец Муркрофт успевал в то же время делать съемки подступов к Алхасе под предлогом поездок для осмотра стад. Калькутская легенда утверждает, что Муркрофт прожил в Алхасе 12 лет. Потом он продал быков и коз и отправился в Ладак, но по дороге был убит разбойниками. Вот и вся история доктора Меннинга и животновода Муркрофта. Как человек весьма деятельный, полковник Монтгомери понял, что все надо начинать сначала. Прямые попытки дипломатических связей терпели поражение. Монтгомери великолепно знал о том, как генерал-губернатор Британской Индии, знаменитый Уоррен Гастингс, в 1774 году очень неудачно посылал миссию в Тибет. Туда же Гастингс, отправил полковника Тернера. Когда и в этом случае тибетцы остались непреклонными, генерал-губернатор построил в Калькутте тибетский храм. Это было средством для приманки хотя бы ладакских тибетцев в Индию. Но все шло по-старому. Европейцев в Тибет не пускали. Кто вложил в уста буддисту легенду о счастливом рае? Стране Шамбалын, чудесном острове на Северном море. Эта страна окажет покровительство всем тибетцам, и сам Далай-лама, когда исполнится пророчество, уедет в Шамбалын, где к тому времени родится великий Геген, перевоплощенец одного из Гегенов западного Тибета. И вот именно теперь этот тибетский гген на волшебном коне часто тайно переносится в Шамбалын. А на обетованном острове, пока дух тибетского ггена еще не перевоплотился в великого ггена Шамбалына, в огромном городе живет вдова-королева, друг тибетцев. Выболтов всю эту крайне запутанную сказку, о будущем тибетском рае, почтенный Балдын Сорджи спросил, «Где существует страна, похожая на Шамбалын?» Пржевальский ответил, что, судя по приметам, это, наверное, Англия. Обрадованный Балдын Сорджи закивал головой и попросил, чтобы гость показал на своей карте будущий буддийский рай». Оказывается, гималаи не такая уж высокая преграда для волшебных путешествий таинственного тибетского ггена во владении страны Шамбалын. Какой буквой алфавита обозначен в тайных английских списках этот гген из западного Тибета? Пржевальский тогда еще, наверное, не мог знать, что в 1866 году гималайский тибетец Пэнг он же А, ученик Монтгомери, тайно проник в Тибет и даже определил широту и долготу Лхасы. Где-то в Гималаях, всего вернее в Сиккиме, была открыта школа пундитов. В ней обучались съемки «молодые гималайские тибетцы». По указке Монтгомери они тайными тропами пробирались в Тибет. «Пундит» — значит «ученый человек». Такое деликатное слово было выбрано для обозначения занятий разведчика. Вот кто занес в Тибет сказку о счастливом Шамбалыне. Почтенный Балдын Сорджи был чем-то вроде церемонии при особе Алашанского князя. Правитель Алашаня через Балдын Сорджи пригласил Пржевальского и Пыльцова ко двору. Сорджи советовал гостям выполнить местный обычай и разговаривать с князем коленопреклоненными. Когда Пржевальский заявил, что о таком порядке представления не может быть и речи, старый лама стал приставать к казаку-переводчик, чтобы, хотя он согнул колени перед князем, но казак угрюмо и решительно отклонил совет балдын Сорджи. Под влиянием сказки о Шамбалыне, неуместных требований ламы церемонемейстера проживальский вспоминая в своем дневнике свидание с князем не пожалел чернил для описания пороков правителя алашаня взяточник деспот опиофаг трус стяжатель все эти качества князя нужно было бы оговорить в его титуле но беседовали они очень мирно князь угощал гостей русскими реденцами и пряниками, и уверял, что он рад видеть людей России на своей земле. Потом князь понес страшную чепуху, утверждая, что европейцы наливают в фотографические аппараты жидкость из выколотых глаз, причем для этой цели любители снимков ослепляют детей. Но князь настоятельно просил гостя привезти аппарат для съемок. Князь милостиво разрешил гостям съездить для охоты в горы Алашань и даже дал проводников. В скалах алашаня таилась неведомая жизнь. Ушастые фазаны вырывались прямо из-под ног путников. Груды камней внезапно шевелились. Оказывалось, что около серых утесов таились кукуяманы, быстрые горные бараны с пестрой шкурой. Легкорогий олень звал свою подругу. Затем наступала такая тишина, что, казалось, можно было услышать шорок бесчисленных жуков-дровосеков. Горы Алашань, как острый каменный нож, прорезали пустыню. По одну сторону их лежали владения алашаньского князя, по другую — огромная область Ганьсу. Туда можно было пройти по перевалу между двумя острыми горами. Их вершины были похожи на зубцы, поднявшиеся над прямой линией кремневого лезвия. Имя этим зубцам — баянцумбур и Боготай. Пржевальский встречал зарю на первой из этих вершин. Если встать лицом к родному северу, с правой руки оставалось русло реки хуанхе, бесчисленные озера, Рисовые поля Ганьсу и двенадцатиярусная башня в городе Нинся. За левым плечом убегали на дикий запад золотые бугры песчаного неба. Пржевальский теперь знал и длину, и высоту кремневого ножа Алашаня. Небритый, широкоплечий человек в изодранном полушубке и армейской фуражке кипятил на большом камне воду. и брал высоту солнца. Когда он поднимался во весь рост, на высоте его плеч в ярко-голубом небе плавали орлы. Он спустился с гор, вошел обратно в Динь-Юань-Ин и принес свою добычу — теплые шкуры голубых баранов, травы, цветы. Но в кошельке проживальского осталось всего Сто рублей. Посоветовавшись с Пыльцовым, он решил продать кое-что из имущества принцам Алашане. В руки Гогена и Сия перешли пыльцовское ружье и швейцарский штуцер. Обрадованный Гоген перестрелял всех ворон в столице Алашане. На деньги от этой продажи отряд решил вернуться в калган а там уже думать, как достать средства на дальнейший поход. Оба принца пустыни, расставаясь с Пржевальским, звали его приехать снова как можно скорее в день юань ин Ведь они не на шутку хотели при первой возможности съездить вместе с Пржевальским в Петербург. На пути в калган случилось несчастье. Михаил Пыльцов заболел тифом. Он лежал, закрыв глаза в палатке возле ручья Хараморите на севере пустыни Алашань. Но через несколько дней бледный из худалый Пыльцов сел в седло, и караван снова пошел на калган сквозь вьюги, нагнавшие путников за хребтом харан ула Так они шли по пустыне, огибая знаменитую подкову Хуанхэ с западной ее стороны, к городу Баотоу, в дни, когда на морозе горячая баранина застывала у самого рта, покрываясь льдом. и когда больной Пыльцов, чтобы хоть немного согреться, спал рядом с верным псом Фаустом. Они шли под снеговыми тучами, дрожа на заряд железного холода плоскогорий, видели багровое солнце, плывущее к ним из-за пустынь. В канун Нового 1872 года, поздно вечером, они увидели огни Колгана. Скоро зашумели самовары. В домах русских чаеторговцев началась суета. Гостей надо было вымыть, переодеть, а потом уж поить и кормить. Великий охотник провел ту ночь в теплых, чистых комнатах. Чаеторговцы, глядя на измученных людей, прошедших пустыни, слушая их бессвязные рассказы, плакали, а потом кидались наливать нежданным гостям чай, огненный ром, подвигали к ним блюда с пирогами. Пржевальский и еды сам не мог взять. При съемках у него были отморожены пальцы, подва на каждой руке. А весь путь, пройденный в 1871 году, который канет в вечность, при двенадцатом ударе калганских часов. Сухая запись в заветной книжке, сделанная обмороженными пальцами, говорила, что четыре человека прошли большей частью пешком, Более трех с половиной тысяч верст на пространстве от озера Далайнор до реки Хуанхе, Ордос, Алашань и достигли северной границы области Ганьсу. Что-то даст этот новый радостный год, свет от которого играет на гранях звонкого праздничного стекла.